Глава 25 пятая. Камни, корни и гнев. Под золоченными арками и колоннами во дворце фей нарастало напряжение. По главному залу в нетерпении расхаживали семь разноцветных фей из совета, в отчаянии пытаясь разрешить свалившуюся на них проблему. «Все уничтожено!» — воскликнул Ксантус. Язычки пламени у него на голове и плечах возмущенно трепетали. «Мы должны ее найти!» Обыскали уже все уголки каждого королевства, и не один раз, но она как сквозь землю провалилась, — покачала головой Амиральда. Да и что нам делать, если мы ее найдем? — спросила Скайлен. — Мы же колдуньи в подметке не годимся. — От нашего волшебства ей ничего не будет, — поддержала ее Коралла, — а ее магия набирает силу не по дням, а по часам. Но должны же мы что-то сделать, хоть что-нибудь, настаивал Ксантус, На нас рассчитывает весь сказочный мир. Тангерини надоели его жалобы. Даже ее пчелки недовольно жужжали, летая вокруг улья с обнаженными жалами. Так почему бы не придумать, что сделать, осведомилась она. Мы провели здесь столько дней, пытаясь найти возможное решение. Раз мы не можем придумать возможное решение, давайте придумаем невозможное — ободряюще воскликнул Ксантус. — Как она с нами, так и мы с ней. Кого волнуют правила чести фей? Язычки пламени на плечах Ксантуса оживленно затрепетали, когда он высказывал свою мысль. — Народ всегда следовал нашему примеру встречать трудности с достоинством и пониманием. — Мы не можем отбросить наши моральные принципы теперь, когда колдунья именно этого и добивается, — сказала Амиральда. — Пожар не потушишь раздувая огонь. Тебе ли об этом не знать, Ксантус? В таком случае, раз уж нашим волшебством ее не одолеть, давайте созовем всех колдунов и ведьм из гномьев лесов и тюрьмы Пиноккио и вместе победим колдунью, — предложил Ксантус. Эмиральда устало потерла лоб. — Ты хочешь выпустить на свободу всех ведьм и колдунов, которых мы же туда и посадили? — скептически сощурившись, — — спросила она Ксантуса. Язычки пламени пристыженно угасли, а фей — И без подробного разъяснения было ясно, что план плох. — Еще идеи есть? — поинтересовалась Тангерина. Ксантус открыл былый рот, но не нашелся, что сказать. Они зашли в тупик. — А что, если нам не найти решение? — пискнула коралла, у которой на руках сидел ее питомец, ходячий окунь. «Если мы не в силах ее остановить, мы все умрем?» Вот они и дошли до того, что настало время подумать о последствиях поражения. Эмиральда посмотрела на остальных фей, возмущенные тем, что они опустили руки. «Так как вам не стыдно?» — сердито воскликнула она и пошла по залу. Проходя мимо фей, она каждой смотрела прямо в глаза. «Мы — совет фей!» Если в нас умрет надежда, во всем мире не останется ни единой ее крупицы. Мы не должны допускать даже мысли о поражении, и пока наши сердца полны благородства, добро всегда одержит победу над злом. Вдохновленные речью Эмиральды, феи переглянулись. В такие минуты все понимали, что Эмиральда не просто так возглавляет совет фей. Неожиданно по полу зала пробежали всполохи фиолетового пламени. Они возникли из ниоткуда и не исчезали. Эмиральда кинула быстрый взгляд на пламя и с опаской попятилась. «Приготовьтесь», — проговорила она в ужасе, широко раскрыв зеленые глаза. «К нам пожаловали гости». Яростно вспыхнув, пламя разгорелось в ревущий фиолетовый костер, заполнивший собой почти весь зал. Феи закричали и бросились прочь от пламени. Через мгновение оно погасло, и на его месте появилась колдунья. Феи оцепенели. У Эзмии всегда получалось эффектно появляться. «Как же я соскучилась по дому! Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась Эзмия и, осмотрев зал, остановила взгляд на застывших от страха лицах своих старых друзей. «Неужели вы не рады, что я не умерла?» Эмиральда набралась храбрости и спросила Эзмию, «Зачем ты сюда явилась?» Колдунья пропустила ее вопрос мимо ушей. «О, поглядите-ка», — сказала Эзмия с довольной улыбкой, подходя к золоченому креслу, задвинутому в дальний угол зала. «Я же на нем сидела, когда была в совете фей, помните?» «С тех пор ты показала свое истинное лицо», — сказала Эмиральда. «Ты так говоришь, будто в этом нет ни капли вашей вины», — презрительно усмехнулась Эзмия. «Я насквозь вижу в вашей мелочной душонки, а наша идеальная семья — такая любящая радушная, лишь жалкая видимость. Я знаю, какими злобными вы можете быть, когда никто не видит. Каждый день я сидела в этом зале, стараясь нести людям добро и делать мир лучше, как и все вы». «Но почему вы были ко мне так жестоки? Почему относились с таким пренебрежением?» «Потому что ты обратилась в зло», — сказала Эмиральда. «Нет», — отрезала Эзмия. «Это произошло, потому что я стала лучше вас. Я была могущественнее, талантливее, и всем я нравилась куда больше, чем любая из вас». Когда фея крестная объявила меня своей преемницей, вы повели себя так, будто я вам жизнь испортила. Она меня возвела на пьедестал, и вы все отдалились. Твое самолюбие возросло вместе с твоими способностями, сказала Эмиральда. Ты смотрела на нас свысока, даже отвергла свой титул феи. «Это вы отвергли меня задолго до того, как я это сделала!» Эзме метнула в нее яростный взгляд. «Вы избегали меня, отталкивали и ненавидели с тех пор, как я тут появилась. Быть может, вы и убедили всех, что не имеете отношения к переменам во мне, но я правду знаю. Вы не оставили мне другого выбора, кроме как ненавидеть вас!» Колдунья пробежала пальцами по подлокотнику своего кресла, и в ее памяти всплыли все болезненные воспоминания тех времен, когда она была феей. «Бросить кого-то страдать в одиночестве — вот что бессердечнее всего!» Но вы столько раз оставляли меня наедине с моей болью!» — тихо сказала Эзмия. «Всякий раз, когда мое сердце было разбито, я приходила к вам в надежде на понимание и сочувствие». Но вас так ослепляла зависть, что вы не могли даже пожалеть меня. На самом деле вам даже нравилось смотреть, как я страдаю. Вы смаковали мои неудачи. И каково же было удивление самой колдуньи и остальных фей, когда Эмиральда не стала отпираться и отрицать ее слова. Я признаю, что в этом есть наша вина. «Мы не безупречны», — сказала фея. «Но мы извлекли урок из своих ошибок. А ты совершила новые». Эзмия и вяло похлопала Эмиральде. «Вот это да!» — протянула колдунья. «Ты признала, что была неправа и в то же время меня отчитала. У тебя хорошо получается главенствовать. Неудивительно, что ты...» «Заняла мое место!» «Оно не было твоим», — жестко сказала Эмиральда. «Ты не подходила для совета». «Э, нет, это совет не хотел, чтобы я в нем была», — возразила Эзмия. «Они выбрали тебя, Эмиральда, потому что ты была красивее, а люди прислушиваются к красивым охотнее, чем к дурнушкам. И хотя с тех пор я изменила внешность и моя красота расцвела», Они все равно выбрали тебя, а не меня, потому что тобой проще управлять. В отличие от тебя, я бы никогда не стала послушной зверушкой феи крестной. Эмиральда насмешливо посмотрела на Эзмию. Уж лучше быть послушной зверушкой, чем тираном. Надо полагать, ты сюда пришла не воспоминанием предаваться. Так зачем же ты появилась в нашем королевстве? Колдунья ухмыльнулась. Ей доставляло удовольствие, что она вывела феи из себя. «Дело вот в чем. Мне слегка наскучило ждать, когда вы и другие правители отдадут мне свои королевства». Эзме уселась в свое старое кресло. «Я решила пригласить вас всех в мой новый дом, который я для себя строю. Мне хочется уже поскорее покончить с этим». «Так мы и пошли с тобой», — сказал Ксантус. Изычки пламени на его голове и плечах возмущенно всколыхнулись. Колдунья хитро улыбнулась. «Еще как пойдете, выбора у вас нет». Она щелкнула пальцами, и по полу прокатился рокот, будто назревало землетрясение. Феи переглянулись, напуганные надвигающейся бедой. Из пола вырвались ползучие растения и схватили фей. Несчастные пытались освободиться, всеми силами сопротивляясь коварным растениям, но тщетно. Те обладали огромной силой. Эзмия разразилась громогласным хохотом, наблюдая за тем, как лозы утаскивают фей из совета одну за другой под землю. Эмиральда отчаянно цеплялась за края ямы, не давая растениям затянуть себя в пропасть. «Ты не победишь, Эзмия!» – прохрипела она. «О, нет, это вы останетесь ни с чем», — сказала колдунья, глядя феей в глаза, — «а я сама возведу себя на пьедестал. Только в этот раз мне не нужно ничего признания. я построю его из камней, корней и гнева». В прекрасном замке царило уныние. Все правители уехали домой после собрания содружества долго и счастливо, Но спящей красавице некуда было ехать, поэтому она осталась. Она сидела с Золушкой в ее покоях и успокаивала безутешную мать. «Две недели назад эта злодейка забрала мою дочь», — плакала Золушка. «Не думала, я не гадала, что познаю такое горе, что буду так несчастлива». Спящая красавица утерла подруге слезы. «Ты должна быть сильной, Золушка», — твердо сказала она. «Мы должны быть храбрыми ради нашего народа». Золушка высморкалась в носовой платочек. «Но кто будет храбрым ради нас?» — спросила она. «Все ищут в нас силу и стойкость, а в ком искать поддержку нам?» Спящая красавица нежно взяла руку Золушки в свою. «Мы поддерживаем друг друга». Золушка благодарно погладила руку подруги и положила голову ей на плечо. Вдруг в дверь постучали. «Войдите», — сказала Золушка. В покое вошел сэр Лемптон. Королевы сразу поняли, что новости плохие, потому что на Ламптоне лица не было. Что случилось, сэр Лемптон? спросила Золушка, приготовившись к худшему. Боюсь, снова печальные вести, ваше Величество, сказал он. Я только что получил письмо от сэра Гранта из Северного Королевства. Судя по всему, прошлой ночью колдунья напала на Северное Королевство после нападения на землю троллей и гоблинов. Горожане проснулись утром и обнаружили, что весь их урожай отравлен. «Боже!» — спящая красавица прижала руку к груди. «Неужели колдунья совсем бездушна?» «Королева Белоснежка попросила что-нибудь прислать из припасов», — добавил сэр Лемптон. «Разумеется», — кивнула Золушка. «Соберите все, чем королевство может поделиться и...» Земля под замком заходила худуном, будто что-то пробиралось сквозь стены к покоям Золушки. «Что за...» Пол под ногами сэр Лэмптон треснул, и мужчина вытащил из ножен меч. и, трещин в полу вырвались заколдованные растения, и, крепко обвив королев, потащили их прочь. Сэр Лэмптон попытался спасти Золушку и спящую красавицу, но все произошло слишком быстро». Заглянув в разломы, он увидел, что растения протащили кричащих королев через весь замок вниз и уволокли под землю. Земля снова задрожала, но на этот раз не под замком. Гул доносился откуда-то издали. Лэмптон бросился к окну. Далеко-далеко, в северной части прекрасного королевства, из земли выросла огромная колонна из камня переплетенных корней и комьев глины, и устремилась в небо. По земле озмеились неровные трещины. Колонна поднималась все выше и выше и остановилась, когда достигла облаков. На самом ее верху раскинулся амфитеатр, сооруженный из огромных застренных камней. Ползучие растения и терновник вырвались из земли, таща наверх правителей всех королевств, которых они схватили. Колдунья сидела в своем старом кресле, забранном из зала совета фей, будто на троне. Растения добрались доверху и прижали пленников к стенам вокруг колдуньи. Похищенные короли, королевы и феи теперь были во власти эзмии. Верная своему слову, колдунья вознесла себя на вершину мира, сотворив себе пьедестал из камней, корней и гнева.